Командующий 11-й армией генерал-лейтенант Головатский, Псков. Вижу две большие проблемы, Климент Ефремович. Первая – в острой нехватке артиллерии. Насколько знаю, сейчас выгребается все, что лежало со времен Гражданской войны, и все равно пушек не хватает. Даже новые штаты ввели с сущим минимумом 8 гаубиц и 16 трехдюймовых старого образца. Это уступает по огневой мощи германским дивизиям почти в три раза. А вот восполнить потери и оснастить мобилизуемые дивизии удастся не скоро, В лучшем случае к зиме. Так просто выпуск орудий не нарастишь. И потому ты предложил не формировать отдельные ополченческие части, а вливать их в потрепанные кадровые дивизии? Одна из причин, Климент Ефремович. Пусть и важная. Но если пушек действительно не хватает, «У тебя есть предложение, вижу. Замыслил что-то?» «Так вы решаете сейчас эту проблему. Минометы нужны. Нарастить их выпуск можно и в Ленинграде, причем довольно быстро. Батальонные и полковые минометы у нас делаются, а уж ротные — сотнями. Все упирается в боеприпасы. Вот с ними проблема. Запасы мин подходят к концу, а выпуск новых боеприпасов не рассчитан на резкое увеличение стволов». Будет то, что в царской армии в 1915 году. Пушки есть, снарядов мало. То есть мин в нашем случае. Я тут просто прикинул. В каждый батальон по 9 минометов. Итого 81 штука 82 миллиметровых На полк 6 120-мм. Да еще отдельный дивизион нужен дивизии. 18 штук. Всего получается 117 штук. Не сейчас цифры. Но такое число нивелирует превосходство немцев в артиллерии. Ведь мины к полковому 120 миллиметровому миномету весят столько же, как и снаряд к немецкой 105 миллиметровой гаубице. Пусть дальность стрельбы почти вдвое меньше, но ведь любые немецкие атаки отразить такой мощью можно. Гловацкий говорил уверенно и с напором. Он точно знал, что именно такое число минометов полагалось в советских дивизиях по штату 1944 года. Причем производство собственных минометов тогда резко, почти в три раза сократили. Просто за три первых военных года их изготовили более трехсот тысяч. И не считая двухсот тысяч выпущенных 50 миллиметровых минометов, которые просто не учитывали. Будут они. Постараемся за счет ротных обеспечить дополнительный выпуск полковых. Вот почему я товарищу Сталину твои выкладки показать хотел. Планы ведь сверстаны, уменьшать выпуск никак нельзя. «Есть расчеты генштаба, а вот произвести сверх того вполне возможно, даже больше. С Карельского перешейка минометный батальон вывели, расформировали, из полков половину изъяли, чуть ли не две дюжины батарей 120 миллиметровых минометов тебе эшелонами направили вместе с боекомплектом. Батальонных отправили почти две с половиной сотни штук, и еще добавим. Этого мало будет. Пушек ведь тоже не хватает» потому вас и прошу за этот гранатомет. Нужен он, настоятельно необходим, и боеприпасы к нему имеются. Мартирка Дьяконова в прошлой войне ведь сделана. Выстрелил и снова заряжай. А он очередями как пулемет накрывать будет. Надо выпуск его организовать на одном из заводов, хотя бы изготовить опытную партию в тысячу штук с доработкой пружин. В чертежи есть, образцы, материалы. Еще конструктора нужно обязательно привлечь уже привлекли, за вредительство. В мае НКВД забрал. Подрядился авиационную пушку сделать, да напортачил, в сроки не вложился, и образец негодный и дорогущий. Вот и арестовали, вместе с заместителем его ОКБ-16, инженером Бабуриным. «Нужен мне этот Таубин, да зарезу нужен, Климент Ефремович. Пусть доработает гранатомет, шлепнуть можно, если не сделает. Но зачем сейчас, когда дело горит?» «Да я его сам придушу, если он не доведет его до ума. Ведь граната к нему плевая. Довеску пороха туда сделать на полтора километра улетит. А если еще бронепрожигающий боеприпас к нему сделать, так вообще немецким танкам хана. Очередь дал и стоит, падла, дымится». Ворошилов задумался, причем серьезно. Гловацкий, не показывая вида, возликовал мысленно. Последний довод был фантазией чистой воды – Ведь создать 40-миллиметровый кумулятивный боеприпас к такому гранатомету – нереальная задача даже для начала 21 века. Нет, сделать можно, но не для массового выпуска. Как правильно говорят народе, овчинка выделки не стоит. Есть еще одна задумка, Климент Ефремович. Если ее воплотить в жизнь, то остановим немецкие танки, как пить дать остановим. Мало у нас 45 всего 18 штук на дивизию. Бутылки с бензином поджигаемые, гранаты под гусеницу. Все это от крайности, от нашей бедности. Про грязь, глину слышали предложение? Смотровые щели танков мазать. А тут сделать просто. На любом ленинградском предприятии. Гловацкий увидел взгляд Ворошилова. Интерес прям таки сквозил в глазах. И решил ковать железо, пока оно горячо. Рискнул, достал папку, вытащил из нее несколько листов на которых с величайшим терпением и тщательностью нанес по памяти РПГ-7, с точностью близкой к обычному плакату, что висели в каждом классе боевой подготовки военного училища. Рисунки, описания, пояснения. Память ему позволила восстановить все в точности, включая сетку прицела. Но отдавать маршалу в руки сразу не стал. Просто положил на стол так, чтобы Ворошилов мог видеть, но не полностью. Я за эти дни много думал над оружием нашей пехоты. В батальоне не должно быть систем свыше 60 кг по весу. Их даже на своем горбу таскать по полю боя приходится. Да и боеприпасы немало весят. В идеале, как по нашим штатам, роты станковых танковых пулеметов и 82-мм минометов. «Сорокопяток» не надо. Тяжелы для пехотных рот. Это средства полкового уровня. Их заменят гранатометы. Тот же взвод, но из четырех единиц. А вот средств борьбы с бронетехникой в батальоне нет. Первое, что нам пришло, — противотанковые ружья. Мы тут все сусеки выгребли, из Ленинграда трофеи зимней войны выслали. От прибалтийских армий осталось. У немцев сбоя забрали. Наскребли почти две сотни ружей всевозможных систем. Чешские, польские, германские — в 7,92 мм, английские — в 13,97 мм швейцарские «Салатурны» и финские «Лахти» в 20 миллиметров. «Кунсткамера», право слово. Подбили десятка два танков, боеприпасы к ПТР израсходовали без возможности пополнения, но выводы сделали. Головацкий хлопнул по папке ладонью. «Такие ружья всем нужны, хотя бы по полдюжине на батальон. Но в то же время отмечают, лоб танков не берут, только борт, и то с близкой дистанции. Ружья и у нас делать будут». «Задание Дегтяреву и Симонову дано. Они разработают под патрон 14,5 мм, принятый на вооружение. К зиме будут, я уверен. Мы тоже неоднократно запросы отправляли». «Хорошо бы, Климент Ефремович». Гловацкий знал, что ПТРД под Москвой применили в ноябре. Они тогда массового войска пошли. «Но вот какая заковыка получается. Начнем борта им бить, там как раз 30 мм брони». Немцы ведь тоже выводы сделают. Повесят броневую пластину, экраны уже ставят или танк тяжелее делать будут. С такой броней ни ПТР, ни наша сорокопятка его не возьмут. Типа нашего КВ. Что мы делать будем? Коту под хвост все усилия, как с ротным минометом? Ты меня не заводи. Сам понимаю, что ружье для КВ не угроза. Танки такие у них в следующем году появятся. По твоим же прогнозам. А нам сейчас от них отбиваться надо. Показывай, что придумал, не томи душу. Чертежи вижу, хоть ты их ладонью накрыл. Этому гранатомету наплевать будет, что лоб, что борт. Охреначит их так, что гореть будут долго и славно. И не в упор, как ружья, а с двухсот метров гранатой попадет. Два года над этим думал. Как ДРП увидел, потом реактивный снаряд у авиаторов 82 мм. Это законченный чертеж. Ворошилов стал рассматривать чертежи, лист за листом, вначале всю конструкцию РПГ-7, потом по отдельным узлам и внимательно читать текст к каждому. Задумался, морщил лоб, а Гловацкий спокойно курил. Сам внутри души боялся одного вопроса. «Вижу, ты все продумал с тщательностью, как всегда. И когда ты только успеваешь, Николай Михайлович?» Теперь понимаю, Таубин потребовался тебе все это воплотить в новом гранатомете. А если не сделает? Сделает, обязательно сделает, иначе загрызу, стрелять не буду. За тех своих бойцов, что с бутылками танки жгли. Понятно. Ворошилов отвел взгляд, зачем-то потер ладонью шею и задумался, пристально глядя на генерала. Затем встал и резко произнес. Эти все папки забираю. И не спорь. Время важнее. Я в Москву вылетаю. Сейчас по ВЧ позвоню товарищу Сталину. Так, что у тебя еще есть? Несколько предложений уже чисто технического характера. Наша полковая пушка образца 1927 года слишком тяжела, без малого тонна весом. Катать на поле боя руками тяжело. Необходимо уменьшить вес в половину до сорока пятки. Предложили попробовать поставить на ее лафет прежний ствол. Может, получится. В артиллерии, как знаю, такие системы дуплексом называются. Бумаги все здесь. Головацкий пододвинул к маршалу папку с очередным набором донесений и расчетов. Этому научила прежняя жизнь. Любая бюрократия, а военная особенно, слов не любит. Ей нужны рапорты, донесения, расчеты и чертежи с обоснованиями. Вот он чуть трепал нервы этой отчетностью всех комдивов и комбригов, Но не кнут предлагал на шкуре отведать, а сладкий пряник в виде дополнительного вооружения. Сработало так, как и нужно. Надо только правильные вопросы поставить и к ним подвести аккуратно. И будут те же выводы, что сами в этой войне сделали. Пораньше, правда. А время на войне дорого. Оно человеческими жизнями оплачивается. Кровью солдатской. Давно хотели ее заменить. Даже новую сконструировали. Да тот же Грабин сделал. Вот только как-то руки никак не дошли. Так что давай эти бумаги. А в тех папках у тебя что? По штатному расписанию 111, 118 и 235 дивизий. Они у нас наступать будут ударным кулаком. с артиллерию требуется. На одну батарею Гаубиц М-30, на две Ф-22 или Ф-22 УСВ, полковых и батальонных минометов по максимуму, 117 штук. На это пополнение имеющихся здесь и поступающих из Ленинграда ресурсов хватит. В каждом полку из лучших бойцов сформировать две роты автоматчиков, вооружить СВТ, ППД или ППШ. Приказал на каждый батальон дать по два германских ПТР из трофеев. И еще нужны ДШК, десятка три. Штаты ненамного увеличатся. В дивизии станет 11700 бойцов и комсостава без учета запасного батальона. «Вот все необходимые расчеты и рапорты, включая мой». Головацкий отдал еще одну папку. Маршал Ворошилов принялся внимательно изучать бумаги, доставая лист за листом. После непродолжительного молчания произнес. «Сейчас наложу резолюцию о согласии. Пусть будут временные штаты на время проведения наступления. Отдай штабам на согласование, пусть без промедления вводят». «Тут ты еще раз полностью прав». Их усилить всячески надо, чтобы действительно сильными были. Климент Ефремович, такие штаты должны стать постоянными для наших лучших и проверенных дивизий. Они вроде как ударные, в то время как другие обычные. На них можно положиться, оружие будут использовать сознанием знанием и умением. Не подведут. Не подведут они, прав, — подтвердил маршал и с хитринкой в глазах спросил. А то были у нас такие. От границы драпали оружие, побросав. Потому ты все новое вооружение только своим передаешь, даже дегтерей в удвоенном числе, как при прежнем штате. Именно поэтому Кремен Ефремович, считаю, что лучшему бойцу лучшее оружие. Он правильно распорядится толково, с большим ущербом для неприятеля. А вот неумелому, что не дай, хоть новейшее оружие то либо сломает, либо потеряет, «Уж лучше такие дивизии, я обычно имею в виду, с мобилизационных складов вооружать. Мосинки, наганы и трехдюймовки с максимумами, для них в самый раз. Стахановцы на производстве есть, но их немного. Также и на фронте. Хорошие бойцы есть. И плохие танцоры тоже есть. Хотя всем известно, что им танцевать мешает». Ворошилов задорно рассмеялся, чуть ли не до слез, утер глаза ладонью. И неожиданно подмигнул генералу, словно мальчишка, а не мужчина шестидесяти лет с маршальскими петлицами на кителе и с десятком орденов на груди. «Верно. Девиз дивизии прорыва. Лучшему бойцу лучшее оружие». «Как там у тебя в памятке для снайперов сказано? Если научиться целиться в трубку и попадать постоянно, таким можно дать и оптику. Так что доводи ударные дивизии до нового штата, пусть временно». Нет ничего более постоянного, чем временный, товарищ маршал Советского Союза. Остается проверить на деле одну народную мудрость. Русские долго запрягают, но быстро ездят. Ты проверяй, товарищ генерал-лейтенант. А что касается ударных дивизий, что дорогу на Ленинград своей грудью закрыли, то быть им отныне рабочей гвардией, как в октябре 17 -го. Гордись! Ворошилов строго посмотрел на немного опешившего, от услышанного Головацкого, и торжественно произнес. «Военным советом северо-западного направления одобрено решение Ленинградского обкома и командования ЛАНО направить в каждую из трех дивизий, 111, 118 и 235-ю, по полку из расформированных дивизий рабочей гвардии. Соответствующий приказ получишь завтра, и пусть его огласят в частях, вместе с обращением, которое подписал товарищ Жданов». «Предь эти дивизии будут получать пополнение из лучших представителей пролетариата города, носящего имя великого Ленина».